Однако не помер младшенький сынок Ванькин, живуч оказался. Полежал недельку, поохл, поплакал, да и встал. А как не встать, батька дармоеда кормить не станет. Хочешь есть — иди работай. С голодухи пухнуть, хоть ты больной, хоть здоровый, одинаково неинтересно. В общем, поднялся младшенький, словно ничего и не было. Снова весел, снова за любую работу берется — Только прихрамывать малость стал И правым ухом слышать В половину прежнего. Зато и самому, и братьям Урок впрок пошел. Теперь, как кто найдет денежку, Скорее батьки несет. А батька зато приласкает, приголубит, По головке погладит и леденца, Красного петушка на палочке, Что год назад на ярмарке купил, Даст лизнуть. Потом снова леденец в тряпицу завернет И в сундук запрет. Так помаленьку, По полушке, по копеечке, и не заметил Ванька, как богатым стал, и коров у него уже не одна, а целых пять, и бычки, и лошади, и свиньи, и сарайка иного дома краше, ворота на железных петельках, крыша новой дранкой крыта, и в доме не один сундук стоит, а десять, а что в них, одному хозяину ведомо, в общем, всего в досталь, а вот землицы почти что и нет». Всего-то огород, да и клин на косогоре, А землица для мужика — наипервейшее дело, Выше нее ничего нет. Пробовал Ванька землю под урожай брать, Посеет, пожнёт, половину урожая отдаст, Половину себе оставит. И радостно вроде, вот он хлебушек в амбаре, И грустно. Год поле своим потом поливал, пахал, Бурьян да траву сорную дёргал, Каменья выковыривал, И в ближайший лес сносил. На своем работа в радость, А тут чужое. Выхалишь землицу, Поймешь душу ее, Каждую складочку узнаешь, Каждую ямку запомнишь, Как дитё родное полюбишь. И тут ее хозяевам Возвращать срок приспеет. Словно полную ложку Мимо рта пронес. Сколько слез Ванька выплакал Ночами темными, а землицы кормилице мечтая. Только земля не ложка какая-нибудь, не хомут, в лавке не купишь. Совсем Ванька отчаялся, а тут возьми и случай подвернись. Надумал сосед Ванькин помирать, надоел ему на свете жить-поживать, скучно стало. Все одно и то же, зима, весна, лето, осень, и снова зима. Вначале на печи лежнем влеживаешься, потом с темна до темна пашешь, потом урожай собираешь и снова на печи валяешься. И каждый день, каждый день, ешь да спишь, спишь да ешь, из года в год. Сил нет, как скучно. Обиделся сосед на свою непонятную жизнь и решил помереть. А надо сказать, жил он один, как перст, ни жены, ни детей, ни родичей, ни собаки. А вот земля была, много земли, жирная, как масло, мягкая, как пух, желанная как молодая невеста. Что ж ей пропадать, землица? Стал Ванька к соседу захаживать. Тот посреди горницы в гробу лежит. Не ест, не пьет, на двор не ходит. Обрыдло все. Лежит и потихоньку помирает. «Слышь, сосед!» — тормошит его Ванька. «Ты погодь помирать! Задержись на чуток! Я тебе сказать, что хочу!» Вздохнет сосед, к стенке повернется. Умирать и то скучно, аж скулы сводит. Слышка, сосед, отпиши землицу. Тебе она больше ни к чему, Тебе два оршина за глаза хватит, А мне сынов поднимать надобно. Отпиши землицу, век помнить буду. Опять вздохнет сосед, Опять на другой бок перевернется. Земле присмотр нужен, уход, забота. Землица, что дитё малое, Чуть не уследил, пропала. Слышка, не уходи, задержись!» «Надоел ты мне хуже самой жизни», — говорит сосед. «Зачем тебе земля? Что тебе? Горе несчастья не хватает, что ты у меня занять хочешь?» «Какое же это горе, земля, земля, радость!» «А такое? У меня всего в волю было, и еды, и земли, и мануфактуры всяческой, а жить не в мочь». Тоска смертная. Каждый день солнце, каждую ночь луна. Измаялся. Ну, отдай землицу-то, отдай, конючит Ванька, и соседа за руку теребит. Извел ты меня в конец, говорит сосед, будь по-твоему. Забирай землю за сто рублей серебром. Да где ж я их возьму, ахнул Ванька. Я за всю жизнь таких денег не видал. Смилуйся. Зачем тебе деньги? Ты же помрешь завтра. А это не твоя забота, отвечает сосед. Мои деньги, что хочу, то и делаю. Захочу, в печке спалю. Захочу, в нужнике попользую. Захочу, тебе подарю. Понял? Слово мое последнее. Другого не жди. Желаешь землицу задарма получить? Пойди, поищи дураков. Может, и сыщешь. Ну, сбрось хоть маленько, Просит слезно Ванька. Я сброшу. А ты первый надо мной посмеешься, Недоумком на весь свет ославишь. Не будет такого. Земле своя цена. Не хочешь — не бери. не волить не стану. И перестань не на рубаху слезами капать, Не зли. Ты хоть до урожая нового погоди, — взмолился Ванька. А ждать мне некогда. Мне к завтраму помирать. Значит, деньги сегодня нужны. Вынь да положь, а нет — ступай. Побежал Ванька домой деньги считать. Все сундуки отпер, все кубышки раскрыл. Перебирает медяки, в кучки складывает. Все перечел, трех червонцев не хватает. И даже если все продать, и дом, и сарайку, и скотину до последней курицы, Все равно чуток не хватит. Совсем чуток, может быть, одной копейки. Мечется Ванька по избе, в углы залезает, Под лавки заглядывает, ищет, чтобы еще продать можно. И тут слышит, на дворе трень-трень, балалайка играет. Младший сынок струны теребит выскочил ванька за дверь Хвать была лайку и к себе тянет вот и слава богу нашлось что продать на что была лайка доброму хозяину пади ни плуг ни саха ни моченый огурец ни поработать ей не укусить бестолковая штука баловство одним словом красная цена пятак дадут копейку и на том спасибо тащит ванька балалайку на себя А младший сынок не отпускает, к себе жмет. «Не продавай, тятька, дедову балалайку. В ней звук такой краше соскать нельзя. Лучше я ее тебе отработаю». «Дурак ты раздурак», — отвечает Ванька. «Отработаешь ты ее мне когда еще? А деньги сегодня нужны. Отпусти балалайку». «Не продавай, тятенька, мне без балалайки не жить», — плачет сынок. «А это как знаешь». Но только балалайку я продам. Хошь бы вы все перемерли в одночасье. Я, может, ту землицу всю жизнь ждал. И за здорово живешь, отдавать ее не собираюсь. Отпусти балалайку. Орут старшие сыны и колотят брата под бока. Мы через твою дурость землицы лишаться не желаем. Балалайкой сыт не будешь, богатства с нее не наживешь. И уж так бьют-колотят. Что ребрышки хрустят, ломаются, Чуть совсем не забили. Упал сынок младший. Ванька балалайку поднял, В холстину завернул и на базар свез. И скотину свез, и сундуки пустые, И ложку распоследнюю. Продал все, подчистую. Скотину до да ложки за сто рублей, Балалайку за копейку. Пошел к соседу, забирай деньги. Сосед в гробу ворочается, Деньги считает. Каждую бумажку против свету смотрит. Каждую монетку на зуб пробует. Привередничает. Что это здесь за пятнышко? Что эта монетка не блестит? Боится, что обманут. На три раза перечел. В платок завернул. Бичевой перевязал и в гроб, в уголок. Под суконную обивку засунул. А к утру, как обещался, помер. Скучно ему жить было. Что с землей, что без Только вот денег при нем не оказалось Ванька с сынами весь гроб перетряхнули Каждую досочку простукали Соседа покойника пересмотрели, перещупали Не нашли денег Куда делись, неизвестно Хоть лопни с досады Закопали соседа по-быстрому И пошли землю мерить Вышли в поле Большущее оно С одного конца другого не видно Связал Ванька две палки концами Поставил между ними распорку, и ну шагать, мерку крутить. Сзади сыны идут, в затылок дышат. Полдня мерили, сколько земли, умаились сели на траву передохнуть, сидят. Ванька с прищуром на поле глядит, комья земли между пальцами растирает, нюхает, на язык пробует. Хороша землица. В такую воткни палку сухую, она корни пустит, листом зашелестит. И, главное, не чужая она теперь, Не дядина своя. Год Ванька счастливее счастливого жил, И еще год, и еще. В поле дневал, в поле ночевал, От радости задыхался, А еще через год пообвыкся, Привык к тому, что богатым стал, Что уж не медики в сундуках, А злато-серебро. И случилась тут с ним нежданная беда. Стала нутро Ванькина непонятная тоска кручино точить, Словно червяк, какой нехороший, в кишках завелся. Точит, точит. Жития нет. Все-то у него имеется, что только может мужик желать. Дом полный чашей, поле конца края не видать, Кошельки, амбары, полней полного. Сейчас бы и пожить в сласть, а как, Ванька не знает. Забыл. Всю-то жизнь к счастью стремился. Жил и рвал. Наконец, словил его за хвост. А как использовать, придумать не может. Все доступно. И ничего не надо. Захотел, к примеру, борща. Пожалуйста, бери ложку хлеба, хоть три чугуна, Но только скушал полмиски и сыт по горло. А счастлив? Нет. Задумал патефон купить. Вон он стоит в углу. Пылится. За день надоел хуже горькой редьки. Пробовал Ванька как раньше по лавкам ходить, Народ смотреть себя показывать. Скукотища! Зайдет в лавку, приказчики с мест повскакивают, Вьются, ластятся, как псы бездомные. Только разве не скулят, да хвостами не виляют? Ванька рук из карманов не вынувши стоит, Смотрит и знает, что все купить может, Все подчистую. Вместе с полками и приказчиками. Только не охота. Товар ему не нужен. А на приказчиков смотреть тошно. Рожа сытая, ручки белые, головки напомаженные. Точно у девок на выданье. Тьфу, пакость. Вздохнет Ванька и выйдет из лавки вон. Постоит на улице. Народ идиот, шапки за квартал скидывает. В пояс кланяется, спину не жалеючи. Как жизнь ваша драгоценная, Иван Батькович? Как хозяйство? Надоели. Льнут, словно мухи к дерьму. Как будто на ужином Ванька и хозяйство его. Домой Ванька вернется, никто ему не рад. Никто слова доброго не скажет. Сыны либо в поле работают, либо под девкам гуляют, либо на печи спят. Попросишь чего, исполнят. А так не любят. Да и то посудить. За что его любить? Всю жизнь на них Ванька ездил, как на скотине худой. На них пахал, на них сеял, на них урожай собирал. Скотину, бывало, погладит, приласкает, а их не кулаком, так кнутом. Слова доброго не скажет, куска лишнего не даст. Со скуки еще дом построил, еще земли купил. Стал он богаче самых богатых, а радости не прибыло. Но нет радости... Пока покупаешь, торгуешься, Рука об руку стучишь. Вроде весело, а как купил, Тоска кручина вдвойне горше. Извелся Ванька одиночеством да скукой. Хоть бы не какой случился, Или пожар, чтобы за горем да за работой О мыслях дурных позабыть. Вот до чего Ванька дошел. Можно бы хуже, да некуда уже. Одна только радость и осталась. Трактир. Пристрастился Ванька в трактир ходить. Хорошо в трактире. Тепло, ледно, шумно. За гулом голосов собственную грусть не расслышать. Возьмет Ванька бутыль бражки, Сядет в уголке. Пьет да смотрит. Пьет да слушает. Что говорят, понять невозможно. И не надо. Народ шумит, что ветер в лесу. Дым самосада, как туман, колышется. Никому до тебя дела нет. Никто тебя не любит но никто и зла не желает. А то, бывало, сдвинет Ванька столы и станет всех подряд брашкой подчевать. Все-то с ним чокаются, обниматься лезут, целоваться. Все своим парнем называют. По плечу хлопают, руки жмут, про свою жизнь непутевую рассказывают, самым сокровенным делятся. И от этого почему-то Ваньке радостно и тепло на душе. Что-то это ему напоминает. А вот что... Никак он вспомнить не может. До позднего вечера сидит Ванька в трактире, а потом бредет домой по темной деревне. По дворам собаки брешут, под ноги луна светит. Придет Ванька домой, на лавку ляжет и долго-долго ворочается под тулупом, слушает, как сыны храпят. И совсем ему не хочется, чтобы скорее утро наступило, потому что ждет его длинный-предлинный день наполненный тоской до да работой опостылевшей, в которой ни страсти, ни радости. И зачем он тогда день этот...